Глава 5 Деревня Кшера хрипела от острой боли и тщетно пыталась стереть себе кипящую кровь собрата. Я попытался ее смыть, но этим лишь немного притупил боль. Девушка царапала когтями свое раненное плечо и опаленные зараженной кровью места, громко крича: Внутри, внутри, во мне! Вопила она. Большую часть слов переводчик разобрать не смог, но и без этого все понял. «Не кричи!» – я зажал к Шерри рот и заставил посмотреть мне в глаза. «Слышишь? Не кричи. Тут могут быть другие. Тебя не должны слышать. Я помогу тебе. Обещаю». «Поняла?» Шера кивнула. Крики сменились на тихое мычание, а я стал думать, что делать дальше, пытаясь сохранить хладнокровие. «Это было сложно, но я не знаю ни одного человека, которому паника сохранила бы жизнь». В первую очередь я вернулся к зараженному Малуру. Даже несмотря на то, что я практически отрубил ему голову, это существо не умерло. Его тело, издавая хлюпающие звуки, непрестанно дергалось, словно он не оставлял попыток добраться до нас, даже глядя в глаза смерти. И я рубанул топором по тому немногому, что еще удерживало голову Малура. Тело еще несколько секунд тряслось, а затем окончательно затихло. Вернувшись к Шерри, я открыл аргейт, сделал ее фотографию и отправил. Тело еще какое-то время шевелилось. Пораженная особь. Раса – малур. Пол – женский. Стадия поражения – начальная. Да-да, это я все знаю. Как мне помочь ей? Необходимо срочно принять меры. Приобрести модуль биологической поддержки. Стоимость модуля – 300 ОП. Экстренная ситуация. При недостаточном количестве очков прогресса модуль может быть получен в долг. Другое дело. Давай мне его. Общее количество очков прогресса – 44. Недостаточное количество очков прогресса. Модуль биологической поддержки приобретается в долг. Общее количество очков прогресса – минус 256. Внимание! У вас есть 76 часов для восполнения отрицательного баланса очков прогресса. В случае, если вы не успеваете погасить задолженность, вызов будет отменен, а на вас будут наложены штрафные санкции. Последние строчки, подсвеченные красным, звучат зловеще. Телефон тем временем уже начал печатать браслет в точности такой же, какой ношу я. Как только приложение закончило печатать, я сразу закрепил девайс у девушки на запястье, затем синхронизировал его со своим приложением. Функционал у браслетов оказался одинаковым, а вот стоимость инъекций и прочих модификаций для кшеры была на 25% выше. Часть из длинного списка препаратов приложения блокировала с пометкой о том, что с организмом малуров они несовместимы. Синхронизация завершилась, и приложение тут же вывело уведомление о введении девушки какого-то препарата. Через пару секунд Кшера замолкла, а затем без чувств упала на землю. Я проверил ее пульс и облегченно выдохнул. С ней все в порядке, просто без сознания. Оставив ее на пару минут, я вернулся к телу зараженного Малура и сделал его фотографию для того, чтобы отчитаться о проделанной работе. Обновление задания Уничтожить зараженных представителей фауны. Убит зараженный малур. Награда плюс 50 ОП. Внимание! Обнаружено заражение разумной формы жизни. Награда за каждого разумного зараженного удваивается. Бонусная награда плюс 50 ОП. Общее количество очков прогресса минус 156. Интересно. Если получится прикончить еще двоих таких, то рассчитаюсь за долг перед Аргейтом. А если таки наткнемся на зараженного Лар Крима, то и в плюс уйду. Я вновь переключил внимание на своего проводника в этих лесах. Кшера по-прежнему лежала без сознания. Дыхание слабое и прерывистое, на лбу блестят капельки пота. Кшера, очнись! попытался привести девушку в чувство, но безрезультатно. Я ведь тоже отключился, как только надел на руку браслет. Возможно, это часть лечения. Как же не вовремя, черт побери! Что делать? Нести ее на руках обратно в нормальный лес? Слишком далеко. Мы шли по красной зоне как минимум два часа, а обратно будем возвращаться еще дольше. Нет, нужно найти укрытие и дождаться, пока девушка не проснется. Оттащив к шеру поближе к кустам, я прошелся по округе. В паре сотен метров от места нападения нашлись другие руины, которые идеально подходили для того, чтобы спрятаться от нежелательных глаз. От древней постройки осталось только две частично сохранившиеся стены. Прямо между ними выросло огромное кристаллическое дерево. Оно очень удачно перекрывает третью сторону, оставив открытым только один проход. Просто замечательно, решил я, полностью удовлетворившись найденным местом. Тут нас будет гораздо тяжелее обнаружить. Плохо сохранившаяся каменная кладка. Очки к прогрессу плюс 5. Общее количество очков прогресса минус 151. Учитывая долг перед Аргейтом, любое количество очков важно. Так что я сфотографировал новые руины, а затем уже перенес сюда девушку и занялся ее ранами. Как только стащил с нее кофту, смачно выругался. Плечо выглядело очень скверно. Рана очень глубокая. С такой должны разбираться профессиональные медики. Я в такой ситуации мог только промыть ее и наложить повязку. Крови, к моему удивлению, было не так уж и много. Возможно, всё дело в браслете. А может, у Малуров хорошие регенеративные возможности. «Кто знает. К моменту, когда я закончил с первой помощью, солнце уже начало клониться к закату. В лесу заметно потемнело. В этот момент я порадовался, что мы так и не добрались до деревни Малуров. Если все тамошние обитатели превратились в чудовищ, соваться туда очень опасно. Но Аргейт упрямо гонит меня туда. Ночью в лесу стало еще страшнее». Ни единого постороннего шороха, лишь гробовая тишина. Это место мертво. Каждая клетка моего тела кричала, что нужно убираться отсюда. Но у меня цель, от которой я не отступлюсь. И для начала нужно добраться до деревни. Если все ее обитатели действительно заражены, я избавлю их от мучений, заодно восполнив очки прогресса. Разводить костер или даже зажигать факел я не решился. Слишком велик шанс, что нас сразу же обнаружат. Как назло, у Кшеры началась лихорадка. Модуль биологической поддержки настоятельно требовал ввести ей какие-то препараты, но баланс очков прогресса все еще в минусе, а вкалывать их бесплатно браслет не собирался. Мне оставалось лишь быть рядом и надеяться, что девушка выживет». Я проснулся от едва ощутимого прикосновения. Тут же вздрогнул, хватаясь за лежащий под рукой топорик, но сразу же успокоился. Это всего лишь Кшера. Солнце уже пробивалось сквозь листву деревьев, но сейчас самое раннее утро, так что вокруг еще царит полумрак. Как хорошо, что ночь прошла без происшествий. Я даже смог поспать пару часов. «Хвала всем богам, ты в порядке!» Облегченно выдохнул я. Кшера хотеть кушать! Слабым голосом произнесла девушка. Я тряхнул головой, прогоняя сон и полез в рюкзак за едой. Девушка с жадностью набросилась на завтрак, а я отметил на ее лице уже знакомые следы от густой красноватой жидкости. Ее тело, как и мое, ранее, исторгло из себя чужеродное вещество. Но я, после выздоровления, был достаточно бодр отчасти из-за ударного энергетического коктейля она на Кшеру без слез не взглянешь. «Я... жить!» Неожиданно произнесла она, наевшись. «Ник спасать Кшера!» «Ерунда!» — отмахнулся я. «Не мог же я тебя просто бросить!» «Не бросить. Убить. Ник должен убить Кшера. Ник спасать Кшера. Колдовство!» Она протянула руку, демонстрируя браслет Аргейта. «Амулет. Колдовство. Ник спасать!» Ты бы сделала то же самое. Нет, Кшера убить. Кшера не колдун. Кшера убить, Ник. Или Ник убить Кшера. <кхм> давай закончим этот разговор. Пока она приходила в себя, я проверил новые задания в Аргейте. К моему удивлению, список оказался пуст. А когда я попытался понять, в чем дело, то обнаружил крайне неприятную вещь. Внимание! «Ваш баланс очков прогресса имеет отрицательное значение. Вы не можете получать новые задания, пока не выполните текущие. При отрицательном балансе можно иметь только одно активное задание». «Охренеть!» – выдал я зло, цокнув языком. «В чем дело?» – спросила всполошившаяся Кшера. «В том, что ты остаешься здесь», – вздохнул я. «Или можешь вернуться в лагерь, а дальше я продолжу путь один». «До деревни Малуров осталось недалеко, верно?» Девушка утвердительно кивнула. «Ты укажешь мне направление, а дальше я сам». «Кшера не бросить, Ник! Ник спасать, Кшера! Кшера помогать!» «В нынешнем состоянии ты ничего не сможешь сделать», — покачал я головой. «Ты будешь обузой». Девушка была с этим категорически не согласна, но когда я попросил ее пройтись, все возражения сразу испарились. Шера едва держалась на ногах, о том, чтобы идти со мной, не могло быть и речи. Судя по нахмуренным бровям и слегка потухшему взгляду, девушка и сама это поняла. «Посиди тут, восстанови силы, а затем возвращайся к лагерю. Я тебя догоню». «Обещать?» «Конечно». «Что я, черт побери, делаю?» Этот вопрос я задавал себе всю дорогу до деревни Шадшайх У меня только три бомбы, лук и топор. Остальные средства защиты можно не брать в расчет, когда имеешь дело с живыми существами, пораженными скверной. Но я все равно направляюсь туда с целью в одиночку перебить целое племя. Задача просто невыполнимая, но выбора у меня как такового нет. Остается чуть больше двух дней на то, чтобы вывести баланс в положительное значение. И это при том, что нового задания ждать не приходится. Кшера задала верное направление, и уже примерно через час я заметил первые признаки цивилизации. Если, конечно, поселение Малуров можно назвать цивилизованным. Ее соплеменники ведут крайне примитивный образ жизни. Почти не используют инструментов, а живут на деревьях. Из-за последнего у меня возникли серьезные проблемы. Поселение Шадшайх находилось на высоте около 10 метров и представляло собой множество шалашей, построенных из скрепленных лозой веток. Между ними растянулось множество подвесных платформ, от одного взгляда на которых меня слегка замутило. На земле тоже имелись постройки, но совсем мало. Скорее всего, они используются для хозяйственных нужд. Неподалеку от деревни оказались полностью разрушенные каменные постройки. Еще одни следы древней цивилизации. И именно их я избрал для своего наблюдательного пункта. Обновление ежедневного задания. Найти деревню шат шайх Задание изменено. Обновленные условия. Деревня Малуров-Шад-Шайх поражена кристаллической формой жизни. Модификация терминологии «скверна». Необходимо уничтожить всех обитателей деревни. Награда 500 ОП плюс вариативная модификация снаряжения 3. Срок выполнения 3 дня. Увидев эту надпись, я выругался и взял себе кое-что на заметку. Хитрый Аргейт в любой момент может поменять условия задания. Первоначально мне нужно было просто найти деревню, и в награду за это обещали целых 150 очков прогресса. А теперь они требуют убить всех Малуров. Награду повысили, это да. Но причитающуюся за первоначальную цель не дали. Сволочи! Я не спешил сразу бросаться в самоубийственную атаку против зомби-малуров. Если, конечно, их сейчас можно так называть. В первую очередь мне нужно определить их число и придумать тактику. Из разговоров с Кшерой я узнал, что малуры живут прайдами, где во главе стоит один самец. Он должен быть самым сильным и матёрым. У него в прямом подчинении 20 самцов, которых малуры именуют когти. Во время брачного периода любой из когтей может бросить вызов вожаку и занять его место. Все самки в прайде принадлежат вождю, и он использует их как ресурс. Мог даровать когтю в награду или забрать в качестве наказания. Но обычно даруются не более пяти. Именно самки являются показателем ранга в прайде. Предан, хорошо выполняешь поручение, получаешь больше самок. По словам той же Кшеры, в любом прайде всегда существует несколько когтей, у которых нет ни одной самки. Что же до рождающихся мальчиков, когда они достигают половой зрелости, становятся достаточно сильными и ловкими, то перед ними встает выбор. Либо бросить вызов одному из когтей и занять его место, либо покинуть прайд. Изгнанники при определенном везении могут создать свой прайд. Но на памяти кшеры такое не случалось. Никто не отдаст самку просто так одинокому самцу просто для того, чтобы он мог продолжить род. Но одинокий самец, если хорошо проявить себя, может примкнуть к одному из прайдов, где не хватает когтя. Так что, если верить всей полученной информации, количество обитателей деревни Шадшайх должно достигать сотни туземцев. Это много. Такое количество мне не перебить. Но не все так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Просидев в засаде больше получаса, я насчитал 12 пораженных малуров. Они не очень уверенно расхаживали туда-сюда, словно что-то искали. На моих глазах один малур оступился и свалился с высоты. Остальные при этом даже головы не повернули. Упавший поднялся громко хрустя костями и изломанной походкой направился в противоположную от моего убежища сторону. Словно в фильм ужасов попал. Пробормотал я, и тут же совсем рядом со мной хрустнула ветка. Я пригнулся, втянув голову в плечи потому что прямо под ту сторону стены показалась изуродованная голова с растущими из нее алыми кристаллами. К счастью, заражённый Малур смотрел в другом направлении и не заметил чужака. Зажав рот рукой, я вжался в стену, стараясь не дышать. Так продолжалось почти пять минут, которые показались мне вечностью. В конце концов Малур, не торопясь, побрел прочь, периодически припадая на четвереньки. «Да, вот так». Беззвучно шептал я. Черт, это было близко. Сделав глубокий вдох и повернув голову, я неожиданно увидел лицо, смотрящее на меня из ближайших кустов. Сердце в пятки ушло. Пришлось приложить все силы, чтобы не поддаться инстинктам и не броситься бежать. Сделав несколько глубоких вдохов, я придвинулся к кустам и раздвинул растительность. Лицо. Мне не показалось. Только это был не живой человек, а древняя и очень мастерски сделанная каменная статуя, которая удивительно хорошо сохранилась, если сравнивать ее с каменными руинами. Это была женщина. Не человек, но и не малур. Изящные, но в то же время немного острые черты лица с узким разрезом глаз почти как у человека. Уши чуть вытянуты и слегка заострены, но по размерам не слишком отличаются от нормальных людских. И мог бы принять ее за эльфа, если бы не рога. Два рога начинались в верхней части лба и тянулись до самой макушки. Один рог был отломан, да и сама статуя переживала не лучшие времена. От нее фактически остался один только бюст, но даже этого более чем достаточно, чтобы понять. Те, кто создали статую, были на порядок более развиты, чем Малуры. Интересно, кто же ты такая? Я достал телефон и сделал фотографию в надежде, что Аргейт мне что-нибудь подскажет, ведь про Малуров он знал. Пусть немного, но знал. Может и тут повезет. Проводится сканирование. Обнаружен древний предмет искусства. Награда за обнаружение плюс 25 ОП. Приблизительный возраст – 1250-1880 лет. Тип – статуя. Характеристики – модифицированный мрамор. Описание – женщина-дракас. Общее количество очков прогресса – минус 126. А вот это приятный бонус. Возможно, если я поброжу тут еще немного, то смогу полностью компенсировать долг. Дракас. Это название расы? Больше ничего полезного я из приложения не вытянул. Однако было ясно точно. Это строили больше тысячи лет назад, и не факт, что их создатели ныне существуют. Вполне возможно, что их истребили менее развитые, но более многочисленные и агрессивные дикие племена. И вот даже не знаю, радоваться этому или печалиться. Я просидел в засаде еще полчаса, за это время не заметив особых изменений в численности малуров. Вполне возможно, что остальные просто разбрелись по округе. Нет, решил я. Действовать сейчас глупо. Нужно все обдумать. Перед уходом я чуть внимательней оглядел эти руины, но не нашел ничего представляющего интерес для Аргейта. Ясно, никакой халявы. Бросив последний взгляд на деревню и ее обитателей, я уже думал отправиться обратно с целью обдумать ситуацию и как следует подготовиться. Малуров в деревне не так много, как могло бы быть, так что у меня есть все шансы на победу. Главное, все правильно обыграть. И тут взгляд зацепился за предмет, лежащий возле одной из наземных построек. Удивительно, как я раньше его не заметил. Кроссовок. Обычный красный кроссовок. И я тут не один. Открытие это поразительное и очень многое меняющее. Получается, что тут есть и другие люди. Люди из моего мира.